Глава 11. Первый же салон модистки встретил двух леди с сиянием огней и любезными помощницами. Им предложили чаю с невесомым печеньем и уточнили, для какого случая нужен наряд. Страшным шёпотом леди Клэрэнс поведала самой хозяйке магазина, что вот эта юная леди под вуалью и есть таинственная невеста её племянника. К сожалению, девушке буквально нечего надеть. потому и прячится под густой вуалью. Модистка тут же расцвела и выкатила из мастерской целую стойку туалетов на выбор. Катерина привычно отвергла шёлк и бархат, сосредоточившись на шерсти. Но тут её ждала засада. Предполагая скромность и экономность будущей графини Варвик, леди Кларисс привезла её в очень дорогой салон. Здесь не было дешёвых тканей, немного поленившихся лент или немодного кружева. Платье из тонкого кашемира кофейного цвета со вставками из бежевого бархата, отделанное мелкими шёлковыми цветами, выглядело достойно даже для будущей графини. Леди Кларисс нетерпеливо ткнула в него пальцем. "Кати, дорогая, примерьте, мне кажется, вам очень пойдёт. Мадам, нам понадобится шляпка с элегантной вуалью, перчатки, ботинки, чулки и бельё. Одним словом, всё." Леди Абермаль такая спешка не понравилась. Она привыкла выбирать каждую вещь с дотошностью хорошей хозяйки: проверить качество ткани, изучить швы и мелкие детали, убедиться, что не отлетят пуговицы, а петли аккуратно обмётаны и закреплены. Но бойкая пожилая леди не дала ей шанса на возражение, взглянула и многозначительно напомнила: "Мы спешим, чтобы поужинать у Бамоновых. Мадам, приготовьте для леди вечернее платье с шимезеткой". Екатерина вспыхнула, но смирилась. Тяжело после стольких лет практически свободного существования вновь оказаться в роли юной дебютантки. Оставалось уповать на то, что это ненадолго. Большой зимний бал в королевском дворце уже через неделю, а после граф найдёт способ ускорить свадьбу и увезти молодую жену в свой замок. У мадистки дамы несколько задержались. Леди Кларисс не нравились те длинные и густые вуали, в которые привычно куталась Екатерина. Она ведь видела девушку без ее привычной брони и была уверена, что шрамы уже не так ужасны. Во всяком случае, это не причина натягивать вдовью вуаль до самых пяток. Удовлетворилась леди Кларен с короткой трехслойной вуалеткой с вырезанным краем. Полупрозрачный газ прикрывал все лицо от мелкой снежной пыли. Более плотный слой шелковой вуали скрывал глаза и левую половину лица. И, наконец... Гусок чёрного кружева какетливо маскировал левый глаз и самые грубые шрамы на виске. К этой сложной конструкции подобрали шляпку, и дамы наконец отбыли в сторону салона маэстро Гайда. Модельер встретил дам вежливо, но несколько раздражённо. "Моя дорогая леди Абермаль, ну кто же заказывает платье к новогоднему балу за неделю до события? Право вы меня убиваете". "Дорогой метр", Катерина умела быть строгой, Поверьте, это не моя вина. Это пожелание её величества графа заставили представить невесту на зимнем балу. А ведь мы планировали помолвку только весной, чтобы отметить летом красивую свадьбу. А теперь девушка перешла на шёпот. Возможно, и свадьба будет совсем скоро, зимой. Ми лорд Варвик сказал, что только вы сможете спасти ситуацию. Гайд несколько растерял своё раздражение. Пожелания королевы равно приказу, тут уж не поспоришь. Да и зимняя свадьба это сложно и красиво. Не каждому портному приходится одевать зимнюю невесту. А граф ведь попросил не экономить. Что ж, миледи, давайте взглянем, с чем придётся работать, прошу. Катерину ждала зеркальная комната с невысоким подиумом и тонкая сорочка для примерки. шляпа. Миледи, мне не нужен цвет ваших глаз, цвет волос и кожи, чтобы превратить вас в самую очаровательную леди праздника, вновь раздражённо сказал модельер. Катина секунду задумалась, а потом решительно тряхнула головой и одним движением извлекла шляпную булавку. А вторым сняла шляпку вместе с вуалью и нечаянно распустила волосы. Мэтэр замер, жадно вглядываясь в её лицо. И к его чести надо сказать, Шрамов он практически не заметил. Вглядывался в глаза, оценил чёрную косу, упавшую до пояса, цвет уцелевшей половины лица и рук. Так-так, отлично. Бледная кожа, чёрные волосы, карие глаза, да ещё и тёмные, как вишни. Жаль, вы ещё не замужем, леди Абермаль, вам бы сказочно подошёл вишнёвый бархат. А пока придётся поиграть с оттенками бежевого и розового. Следующие несколько часов Катарина стояла, разглядывая себя в зеркалах, пока помощницы модельера снимали мерки и подносили гениальному творцу отрезы ткани, кружева, газ, тюли, гипюр. Для пусть и не юной, но незамужней девы полагались невесомые ткани, нежные цвета и легчайшие намеки. Будущее бальное платье начало вырисовываться часа через два. Мэтр заявил, что кутать такой бриллиант в бледные тона преступления и схитрил. Прикрыл плотный тёмно-розовый муар дымкой из вышитого тюля. Короткие бальные рукавчики по последней моде упаковал в огромный воздушный пузырь на крахмалинового шифона, чуть призборенный у запястий на розовую ленту. Аборки, складки, тюник. Катерина плавала в море названий, понимая лишь десятую часть того, о чём говорили модельер и леди Клэрэнс. А вот летисиа была довольна. Мэтр уловил несоответствие статуса и возраста и очень изящно компенсировал его фактурой. Юной деве не полагались блонды и золотое шитье, зато можно было поиграть с однотонной вышивкой, фактурой тканей и объемами. Именно это Гайд и делал. Муар, дымка, вышитый газ. Наряд был светлым, летящим, как и положено юной деве, но имел четкую архитектуру и силуэт, как туалет дамы постарше. В общем... Пирог и жаркое в одной тарелке, но выглядело это великолепно. А ещё маэстро восхитился сложной вуалью леди Абермаль и, не сходя с места, создал для неё полдюжины вариантов разных цветов, играя с толщиной и количеством слоёв газа и кружева. Мы сделаем это вашей изюминкой, леди, капелькой таинственности, налётом и на мирности, и ваш прекрасный бриллиант. Жаль его не надеть поверх перчатки, но мы сделаем прорись. Да, как на старинных портретах Ван Эйка, и высокий кружевной воротник, и опахало из перьев страуса. Да, вот так. Прыжки и восторги прекратились, когда Катерина отчетливо покачнулась и чуть не упала. Леди Кларисс немедля прервала примерку, заявив модельеру, что девочку пора кормить и гулять. Тот, к удивлению Кати, не возражал. Мерки снятыми, леди, жду вас послезавтра на примерку. Катерина была благодарна помощницам метро, которые помогли ей спуститься, надеть платье и жакет, поправить причёску и приколоть на место шляпку. Сама она так устала и замёрзла, что еле могла пошевелить руками. Всю дорогу до ближайшего ресторана леди Кларисс ругала леди Абермаль. Кати, вы совершенно невозможная девочка. Почему вы не сказали раньше, что устали и вообще едва держитесь на ногах? Мэтр был так увлечён Со слабой улыбкой признавалась Катарина. Мне не хотелось прерывать полет его гения. Мэтр все для себя решил в первую минуту, фыркнула Летисия. А вот если вы заболеете, племянник намылит мне шею и будет прав. Пустяки, я очень редко болею, отмахнулась Кати. К тому же мне нельзя болеть до бала. И после бала тоже. Леди Кларенс никак не могла успокоиться. Маритер, конечно, лапочка и душка, но и тиран тоже. Он завладеет всем вашим вниманием и не позволит никому и ничему отвлекать вас от своей особы. Звучит пугающе, улыбнулась Катерина. Попомните мои слова. Тётушка графа разгорячилась. Уж я знаю эту породу. Его отец увёз Тирьяну в свой ужасный замок и привозил в столицу так редко, что мне приходилось каждый раз вспоминать, как выглядит моя сестра Очень вам сочувствую. Катерина уже не улыбалась. Вы были близки? Да, кивнула леди Клэрэнс. Я вышла замуж, надеясь заменить воспоминания реальностью, но Бог не дал нам детей. А потом Клэрэнс умер, и мне осталось только баловать этого шелопая да отпускать комментарии на балах. Думаю, граф очень вас ценит, мягко отозвалась Кати. Ведь он сразу привёз меня к вам. Это говорит о высоком доверии. «Вы правы, моя дорогая, вы правы. А вот и ресторан!» Леди Кларенс в смущении постаралась переменить тему беседы. «Здесь подают отличный тыквенный суп на сливках и с гренками и самый лучший кофе в столице». Дамы вышли из экипажа, встреченные метрдотелем, погрузились в атмосферу модного заведения в обеденный час. Их проводили на галерею, туда, где столики разделялись туго натянутыми полотнищами экзотических тканей, расшитых рабесками. Пол устилали ковры, всюду стояли диваны, усыпанные подушками, но их сопровождающий привёл леди туда, где стояли обычные столы и стулья. Уютный круглый стол, украшенный каменной мозаикой, прямо при них накрыли белоснежной скатертью, потом покрыли алой салфеткой и в минуту уставили узорчатой посудой и приборами. Одетый в белый кафтан и алую феску, юноша полил дамам на руки из узсконосового медного кувшина, с поклонами подал полотенце и уточнил, что же прекрасные ханым желают откушать. Посовещавшись, леди выбрали тот самый пряный суп, тушёный по-турецки, овощи, жареного цыплёнка и кофе с восточными сладостями, политыми мёдом и патокой. Тепло, пряные запахи, тонкий напев зурны и дудука навивали восточную негу. Так что леди неспешно отобедали и вспохватились, что засиделись, когда на улице давно стемнело. Что ж, как и обещала, едем к бамонам, решила леди Клэрэнс. А после уж не обессудь, Кати, домой спать. В моём возрасте цвет лица очень зависит от времени сна. Катерина не возражала. День получился длинным и нервным, но всё же ей до дрожи в пальцах хотелось увидеть племянников. обнять их, вдохнуть теплый запах и просто убедиться в том, что выросшие на ее коленях малыши благополучны. В доме Виконта царила странная атмосфера. Слуги так обрадовались появлению Катарины, что сразу кинулись к ней с мелкими делами, ища одобрения и совета. Дети тоже прибежали, забыв про запрет выбегать в прихожую, особенно вечером. Растрепанный в домашней куртке бомон выглянул из кабинета, увидел, что свояченица не одна, и взяв в себя в руки, вышел на встречу, чтобы приветствовать леди Клэрэнс. Пока тётушка графа и виконта обменивались вежливыми фразами, Катерина быстро разобрала возникшие сложности, отправила детей в гостиную и приказала подавать чай, а потом страшным шёпотом велела камердинеру виконта убрать из кабинета всё спиртное, оставив только чай, шоколад и сладости для детей. Бамон дёрнулся возразить, но под пристальным взглядом леди Абермаль только сжал губы. Дети требовали внимания отца, и негоже было знатному человеку нырять в бутылку при первых же неприятностях в семье. Бывает и хуже. По крайней мере, его Елена жива, и есть шанс на её возвращение к обычной жизни. Варвик пообещал, что его слуга и призрачные бриллианты способны на это чудо. Виконт понял безмолвное послание и уступил. Во всяком случае, Кати надеялась, что больше он не станет жалеть себя над бутылкой. В гостинной малыши облепили тётушку и взахлёб пересказывали ей свои детские новости, делясь печалями и радостями. Отсутствие матери заметила только Афелия, но упомянула о падении с лестницы вскользь. Кати не знала, радоваться этому или огорчаться. Получается, Елена не так уж и важна для своих детей. Они провели тихий вечер, попивая чай, читая книжки и рассказывая сказки. Когда Катерина вышла уложить детей спать и поцеловать на ночь, леди Кларисс пристально взглянула на виконта и самым строгим тоном сказала: "Надеюсь, вы понимаете, бамон, что у леди Абермаль начинается собственная жизнь. Она отдала вашей семье достаточно времени и сил, чтобы отпустить её с миром". Виконт покраснел. Да, у него мелькнула мысль, что все еще можно исправить. Вернуть Катарину в дом, надавив на ее чувства к детям. Что, если малыш Орден заболеет? Любящая тетушка наверняка тут же примчится, забыв про балы и помолвку. И Лены в доме нет, и она снова возьмет хозяйство в свои ласковые, но крепкие руки. А он продолжит карьеру в министерстве, зарабатывая чины и награды. «Да-да», – так же строго сказала тетушка графа. Я вижу ваше желание и дальше ехать на шее леди Катарины. Но эта лавочка уже закрыта. Справляйтесь сами, Бамон. Моритер и так помогает вам, да еще и не требует приданной коти. Помните, я разрушу вашу репутацию и карьеру в один миг, если вы посмеете портить Катарине жизнь. Виконт вздохнул и клятвенно пообещал не делать глупостей. А для дома я вам пришлю помощницу, решила вдруг леди Кларенс. Пока ваша супруга на лечении, она у вас поживёт в комнате леди Абермаль. Присмотреть за слугами и за вами не прозвучало, но подразумевалось. Бамон только кивнул. С домом и детьми помощь нужна. Да и какая разница, кто этим займётся? У него всегда есть возможность укрыться от хлопот в кабинете или в клубе, а Елена, она вернётся. Вернётся же, правда?